World of Fashion, журнал начала XIX века, посвященный аристократическому обществу, высшему свету, моде, изящной литературе, опере и театру, был вогом своего времени. А миссис Белл, жена владельца журнала и хозяйка магазина модного платья, была той лукавой редакторшей отдела моды, которая диктовала светским женщинам, что носить, а потом продавала им это. Если миссис Белл утверждала, что настоящие леди, катаясь верхом, надевают шелковые панталоны, женщины подчинялись и носили их. И под купальными костюмами тоже. Глава вторая. Первые панталоны и блумеризм. Почти все нижнее белье девятнадцатого века выглядит довольно строго. Было не принято с помощью изысканных деталей привлекать внимание к тому, что скрывалось под ним, надежно упакованное. Только подол последней нижней юбки, которая обычно выглядывал из-под одежды, украшалась английской вышивкой, все прочее оставалось без отделки. Боязнь назвать отдельные части тела своими именами была так велика, что и нижнее белье превратилось в табу. По меткому замечанию викторианских леди мы не просто не говорим о таких вещах, дорогая, на самом деле мы стараемся даже не думать о них. Женщины высшего и среднего класса надевали на себя большое количество одежды, даже летом, не на просвечивающий муслин, драпировавший фигуру в 1790-е. Теперь они были закутаны буквально в ярды плотной ткани. Сперва надевалась трамудная сорочка, рубашка, похожая на широкий мешок, шитый из хлопка или льна и закрывавшая колени. Далее шли раздельные. Панталонный корсет, правильное название — грация. Поверх корсета надевался корсаж, а затем женщина влезала в юбки на обручах или кринолин изобретенной в 1856 году, и в несколько нижних юбок затем надевалось платье. Так что нет ничего удивительного в том, что требовались раздельные штанины на женских панталонах. Они были значительно удобнее для отправления естественных нужд на заднем дворе или в холодных кафельных помещениях новомодных уборных Томаса Краптера. Штани накрепились, каждая по отдельности, к широкому поясу, который застегивался сзади. В 1840-х годах у некой мисс Пирсон имелась пара таких панталон, украшенных широкими складками и кружевами. Они доходили до середины икры, были сшиты вручную и застегивались на большую бельевую пуговицу на спине, но имели также дополнительную страховку в виде крепких подтяжек ленточек. Эти панталоны были так очаровательны, а мисс Пирсон внутри них так пленительно, что они пробудили в поклоннике поэтический порыв. Имущество мисс Пирсон Казалось бы, обычные кальсоны. О, дивно скроенная девственная ткань, объемлющая царственная лона! О, если бы моя... Дерзала длань ее крахмалить, Складывать по швам И хоть бы так служить твоим ногам. Перевод Селиверстовый Хитрости викторианских прачек Стирка обходилась недорого. Одним из лучших отбеливающих И смягчающих средств При отмывании от грязи человека Или одежды была бура. Растворите в горячей воде 300 граммов на 45 литров. Использование этого средства дает большую экономию мыла. Оно не повредит самый тонкий материал, кружево, и другие тонкие ткани можно стирать в растворе буры с пользой для цвета. Стирка. Быстрый и эффективный способ. Растворите 1 фунт мыла в 3 квартах кипящей воды накануне стирки. Приступая к стирке, положите мыло в таз, Добавьте 8 столовых ложек скипидарного спирта и 6 нашатырного. Залейте восемью галлонами кипящей воды. Рассортируйте одежду. Начните с деликатных тканей. Стирайте каждую вещь около пяти минут. Прополощите ее в горячей воде в другом тазу, если он у вас есть, а затем в синьке. Когда вода остынет, вылейте ее в котел и прокипятите в ней кухонные полотенца и другие засаленные. МБ. Чем быстрее стирка закончится, тем лучше. Вытащив одну вещь из таза, сразу кладите туда следующую, пока другие вещи полощутся. Небольшое количество белой трубочной глины, растворенной в воде, предназначенной для стирки белья, полностью отстирывает самое грязное белье – с приблизительно в половину меньшими усилиями и экономит добрую половину мыла. Синька. Белые вещи подсинивают. Это улучшает цвет и продохраняет от пожелтения. Несколько капель нашатырного спирта, добавленные в раствор синьки, делают вещи еще белее. Кружево. Белое кружево следует стирать белым мылом в довольно горячей воде. Меняйте воду часто и каждый раз добавляйте мыло, поскольку кружево не нуждается в полоскании. Для просушки приколите к доске, обитой льняной тканью. Хорошее кружево никогда не гладит. Для окраски кружев после стирки положите их в теплую воду, смешанную с кофе соответствующей крепости. Кофе сперва следует процедить через сложенный вдвое муслин. Хонитонское кружево следует аккуратно сложить и зашить не слишком плотно в кусок фланели. Зашейте все это в еще один кусок фланели и регулярно отжимайте. Ни в коем случае не используйте горячую воду. Расправьте и оставьте сушиться. Не гладьте. Крахмаленье. Крахмал разводится следующим образом. Одна столовая ложка крахмала, три столовые ложки холодной воды, пол чайной ложки буры и маленький кусочек пчелиного воска. Перемешать все до однородной массы, залить приблизительно квартой кипящей воды, постоянно помешивая до полного растворения, и добавить спинту холодной воды. Теперь крахмал готов. Если добавить чайную ложку сахара, вещи получатся более блестящими после глажения и сохранят форму дольше. Чтобы накрахмаленные вещи не прилипали к утюгу, добавьте в крахмал немного квасов до того, как зальете его горячей водой. Чтобы зафиксировать кружева, используйте муку вместо крахмала, который делает вещи жесткими, но не фиксирует их. Никогда не крахмальте тонкие кружева». Профессиональные швеи шили белье для женщин среднего и высшего класса, как правило, дюжинами. В середине XIX века они зарабатывали около шиллинга, 5 пенсов за пару. У меня есть пара панталон того времени длиной до щиколоток, полностью раздельных, завязывающихся на талии тесемками или, как они назывались, шнурками. Панталоны сшиты вручную, белый хлопчатобумажный швей. Паплин чрезвычайно аккуратно подрублен мелкими стежками. На поясе тушью отмечена дата 1851 год. Это год Великой выставки в Хрустальном дворце. Великая выставка — первая в Великобритании международная промышленная выставка, специально для проведения которой был устроен огромный хрустальный дворец из стекла и чугуна. Также указаны имя владелицы и номер комплекта. Многие женщины продолжали носить длинные штанины до конца столетия и даже в начале следующего. Можете себе представить, с каким замиранием сердца мужчины должно быть смотрели, как они высовываются, проворные, как мышки, из-под многослойных юбок. Стоили эти панталоны дешево, по шиллингу, за пару. Мужчины, конечно, познали практичную роскошь ношения панталон намного сотен лет раньше, чем женщины. Ранний христианский мученик святой «Пантелеон» вошел в историю для потомков благодаря тому, что его имя, претерпев сложные изменения, было дано основе всей нашей современной жизни, или, короче говоря, трусам. В пьесах итальянского возрождения в XVI веке действовал комический персонаж. Придурковатый старик, носивший очень плотно облегающие штаны, панталоны стал типовым персонажем, которого все еще можно увидеть в цирковых представлениях или в пантомиме. Чтобы еще больше вас запутать, замечу, что в XVIII и XIX веках мужские подштанники назывались панталонами, а женские панталоны были изначально скроены по мужскому образцу. Леди Честерфилд примерно в 1850 году писала своей дочери. «Юбки, которые на один дюйм не доходили до моих щиколоток, открывали... Зубчатые или резные края тех замечательных предметов одежды, которые мы позаимствовали у противоположного пола и которые все мы носим, но никогда не называем слух.